Глава 10. Первый визит первого президента Российской Федерации в суверенную Республику Казахстан завершался на самой радужной ноте. Любой газетчик, какой бы политической ориентации он ни придерживался, вынужден был бы признать, что визит этот удался, поскольку выдался предельно дружественным и плодотворным. Однако под занавес его неожиданно стало происходить нечто такое, ни в какой протокол поездки не вписывающийся. Неподалеку от Алма-Аты, у подножия двухглавой горы, склоны которой окаймлены зеленые мантии и крон, Елагин вдруг пожелал искупаться в горной речке. Люди Кузгумбаева вопросительно взглянули на хозяина, который уже вел себя, как полновластный восточный правитель, И тот снисходительно улыбнувшись: "Ну что вы хотите? Это же русский". Едва заметны кивнул головой. Как и всякая горная речка, эта мало была приспособлена для купания, а тем более для плавания. Поэтому кавалькада машин остановилась в десятке шагов от её берега, рядом с каким-то посёлком, только для того, чтобы высокий гость мог полюбоваться окрестным пейзажем. Никому и в голову не пришло, что президенту России задумается в ней искупаться. Может предложить ему бассейн на вашей горной вилле, едва слышно напомнил Кузгумбаеву его первый помощник. Нет, передёрнул щекой отец Казахов. Тогда на стадионе Олимпийский в спецсекторе здесь свёл на нет его усилия Кузгумбаев найти место, организовать охрану, халат, бельё. Произнеся это, он взглянул на часы. Отлёт запланирован на 17 по местному. Протокол есть протокол. У них ещё 3 часа. Соглашение о сотрудничестве между Россией и Казахстаном уже подписано. Все формальности соблюдены. После речушки официальный обед, короткая пресс-конференция и аэродром. Аэродром, вопросительно произнёс он вслух. Готовность номер 1, мгновенно отреагировал первый помощник, уже привыкший к тому, что зачастую хозяин говорит отрывками фраз. Через час проконтролируем. Жесточайше проконтролировать уже сделано. Совместно со службой безопасности Русского, многозначительно переглядываясь, высокомерные казахские чиновники подвели Елагина поближе к скале, где на изгибе речки образовалась небольшая гранитная чаша. По-прежнему снисходительно ухмыляясь, Кузгумбаев понаблюдал, как русский вносит свои обвисающие телеса в чистые горные воды. Он знал, что кремлевский брат любит русскую баньку со снежной купелью после парной. Баню и снег для него были готовы организовать В Нововысокогорном правительственном пансионате, приютившемся на одном из склонов хребта, почти на самой границе с Киргизией, однако направляться туда Кремлёвский брат не пожелал, сославшись на слишком спешные дела в Москве. Президенту Казахстана не нужно было объяснять, что это за дела. С некоторых пор у него в Москве появилась своеобразная агенттурная сеть. Нет, пока что там не существовало ни резидентов, ни нелегалов с родистской кэт, но везде, в парламентах СССР и России, в совминах, милиции и даже КГБ появились люди Кузгумбаева. Его гонцы успели самым примитивным образом подкупить и завербовать, и которые, представляя в собственных глазах кураторами Казахстана и друзьями отца казахов, в любое время суток могли позвонить по одному из московских телефонов и сообщить или даже посоветовать исключительно на правах столичных кураторов. В конце концов, речь ведь идёт не о передаче каких-либо сведений за рубеж. Так вот, ещё неделю назад с Первопрестольной поступил сигнал о том, что в ней готовятся очень серьёзные события, которые могут привести даже к смене первого лица. И вообще к смене власти, режима, строя. Сообщения, поступавшие в последующие дни, лишь подтверждали, что события развиваются по самому сложному и неотвратимому сценарию, и что в Москве явно назревает переворот. Причём не просто очередные политические распри, а самый настоящий переворот к тому же не дворцовый, а полномасштабный, с участием силовиков самого высокого ранга. При всей невероятности этого прогноза Козгумбаев легко поверил ему. Он прекрасно понимал, что постепенно Русаков теряет поддержку не только в верхушке партии, но и в Верховном Совете и даже в Госбезопасности. С той поры, когда в России появился свой собственный президент, не признающий ни руководящей роли партии, ни союзного договора в том его виде, в каком он до сих пор существовал, Кремлёвские перестройщики, во главе которых оказался Русаков, лишились своей главной опоры, того монолита, на котором возводилось само имперское мироздание. Отгадку того, почему в столь напряжённое, сложное время Русаков приспокойно пребывал в Крыму, а не в Москве, отец Казахов нашёл довольно быстро и основательно. Президент Союза в общих чертах в курсе того, что его силовики и несколько коммунистов-ястребов, готовится потерявший страх народ советский слегка встряхнуть, вспугнуть и напомнить тридцать седьмой год поставить на уши. А вот почему накануне того же переворота решился оставить в Москву и оказаться в далёкой Алма-Ате президент России Елагин, этого он для себя объяснить пока что не мог. Ему просто не верилось, что и до сих пор тот не подозревает. У реального переворота остались считанные часы. Впрочем, похоже было на то, что Елагин действительно всё ещё пребывал в приятном неведении. Нет, он, конечно, знал, что идёт борьба за верховную власть Советской империи, что у Русакова появилась достаточно сильная оппозиция и в партии, и в структурах силовиков но почему-то считал, что руководство России это как бы и не касается. Наоборот, намекал на то, что почувствовав под ногами трясину, генсек-президент начнёт считаться с суверенными правами России и других субъектов союза, что наконец-то он пойдёт на уступки на демократизацию союзного договора, окончательно согласившись и с суверенными правами республик и с четкими разграничениями полномочий по горизонтали республика-центр. А главное – отрешиться от поста генсека, а значит, и от руководящей роли партии, однопартийной системы. Вот и сейчас Елагин все еще пытался представать в глазах казахских товарищей в роли бунтаря-демократа, защитника угнетенных младших братьев. Не лишая его этой благостной роли, отец казахов – демонстративно подчёркивал, что их договор о сотрудничестве является договором двух суверенных государств и что Казахстан стал первой независимой суверенной республикой, с которой Россия решила подписать столь широкомасштабный договор, даже не с Украиной, а именно с Казахстаном, что было очень важно прежде всего для утверждения лидерства Кусгумбаева в среднеазиатском регионе в котором до сих пор всегда главенствовал правителю Узбекистана